Тевы. Казалось бы, глупо спрашивать, почему выбраны такие величины? По дороге в неизведанные сюрпризы могут подстерегать исследователя на любом километре. Удивительно, однако, что физики знают, чего хотят. И тевы выбраны не случайно. Именно за этим порогом может проясниться природа слабых взаимодействий. Если рассуждать совсем грубо, то при энергиях, равных тевам, физики хотят узнать, какая из цифр, тройка или четверка, более близка к микромиру, еще точнее трехчастично или же четырехчастично природа элементарных взаимодействий. Уже давно, в Ферми, 1934 год, теория слабых взаимодействий формулировалась как взаимодействие с участием четырех частиц. Так нейтрон распадается на протон, электрон и антинейтрину. Поразительно, что все другие взаимодействия исключительно трехчастичны. Тот же нейтрон, например, испуская π-мезон, превращается сильным взаимодействием в протон. Вот и получается, что по ряду свойств слабые взаимодействия в микромире можно считать белой вороной. Лет 30 физики пытаются свести четырехчастичные слабые взаимодействия к трехчастичному, например, электромагнитному. Для этого предположили, что слабое взаимодействие на деле идет в два этапа. начале нейтрон испускает протоны некоторую гипотетическую частицу, первое трехчастичное взаимодействие. А промежуточная частица уже затем распадается на электрон и антинейтрино, второе трёхчастичное взаимодействие. Несмотря на упорнейшие поиски, этого посредника никак не могли обнаружить. Но идея унификации типов взаимодействий столь привлекательна, что на всех ускорителях вновь и вновь ставились эксперименты по его поиску. Так вот, энергии в несколько ТЭФ – это как раз та предельная область, для которой имеет смысл идея промежуточной частицы и ее поиски. И тут эксперименты на новом синхротроне в протвине должны были бы стать решающими. Итак, физики-экспериментаторы вновь вышли на тропу охотников. Теперь они хотят отловить так называемые промежуточные векторные бозоны. Так позднее стали называть то, что никак не могли обнаружить. Эти гипотетические частицы, есть среди них заряженные W с плюсом и WN бозоны, есть и нейтральный Z с нулем, переносят слабое взаимодействие так же, как, скажем, глюоны, переносчики цвета, кварковое сильное взаимодействие. Почему изловить новый тип бозонов трудно? Потому что масса у них огромная, примерно под сотню Гэв, почти в сто раз больше, чем у протона. А для рождения частиц С большой массой как раз и нужны ускорители с достаточно высокой энергией, частиц снарядов. Ныне выслеживание W и Z бозонов подошло, видно, к кульминации. То и дело, 1983-1984 годы в специальные и популярные печати появлялись статьи с броскими заголовками «Погоня за бозонами. W-бозон обнаружен. Как поймали бозон». Физики-экспериментаторы вертятся, как кот вокруг горшка с гречневой кашей. Одна группа сообщила, что по косвенным признакам Анаде обнаружила четыре события, спровоцированные дубль-в-бозонами. Другая спешно публикует отчет о поимке шести бозонов. Но главные события все же, вероятно, развернутся в 1985-1986 годах. К тому времени физики хотят ввести в действие ускорители на встречных пучках столь мощные, что они станут настоящими фабриками векторных бозонов. За сутки, по самым консервативным оценкам, будут рождаться несколько десятков тысяч векторных бозонов. Партоны Кто следующий? Эксперименты на ускорителях имеют решающее значение и для Кваркова гипотезы. К примеру, физики из Дубны обнаружили неизвестные частицы, поведение которых становится понятным, только если допустить, что они состоят из пяти кварков. Еще пример. Давно известно, столкновение электрона с позитроном и их аннигиляция могут завершиться рождением пимезонов пионов. Теперь полагают, что этот процесс идет через стадию рождения пар-кварк, антикварк. И каждая из этой пары частиц порождает несколько пионов. Дает, как принято у физиков говорить, пионную струю. Пионные строи регистрируются давно, но как доказать, что они имеют кварковую природу? Что их породили именно кварки? Пионы имеют целые заряды, а кварки дробные. А что если просуммировать заряд всех пионов,